Глава 12. К Лопухинским палатам в Петербурге подходили мужчина и женщина, закутанные в дорогие меха от 40 мороза и сильного северного ветра, которыми отличались первые январские дни 1743 года. Подойдя к подъезду, женщина приостановилась и спросила товарища. Петя, войдешь к сестре? Нет, мама. «У меня теперь спешное дело», — отозвался тот, отворачивая лицо от ветра и сильно переступая ногами, начинавшими зябнуть, несмотря на ходьбу. Мужчина пошел дальше, но, не успев пройти несколько шагов, обернулся и крикнул матери. «Передайте сестре, что в этом году будет смена караульного офицера в Соликамске». Женщина что-то проворчала, а потом, подойдя к двери, стукнула в нее медным молотком висевшим тут же на медной цепочке. На этот стук, глухо раздавшийся в широких сенях, послышались торопливые шаги, а потом скрип ключей. Ах, матушка барыня Матрена Ивановна изволили пожаловать, приветствовал, отвешивая низкие поклоны седой камердинер, широко растворяя сенные двери и почтительно сдавая дорогу. Здорово, Наташа Карпыч, спросила Матрена Ивановна, не отвечая на поклоны и, торопясь войти в теплые комнаты. «Как же с матушка-барыня? Слава богус!» «Где она? В своей комнате?» «Точно так, с матушка-барыня. Обнаковенно в своей коморе изволит пребывать. Мы теперь словно в заточении каком». Матрена Ивановна проворно скинула шубу, развязала платок, закутывавший голову, и пошла через всю анфиладу комнат в будуар дочери. Это была мать Натальи Федоровны Лопухиной, знаменитая Матрена Ивановна Балк. Ей было в это время лет шестьдесят, но такого серьезного возраста никак нельзя было дать тонким чертам, сохранявшим следы прежней красоты. Необыкновенная привлекательность и обольстительная красота передавались наследственно в семействе Монцев де ла круа состоявшем во время переезда Монсов из Риги в Москву и старика отца, золотых дел мастера и искателя счастья, двух дочерей, сестер Анны и Матрены, и брата их Велима. От красавицы Матрены Ивановны наследовала очаровательную красоту Наталья Федоровна, передавшая ее потом по наследству дочери своей Настеньки. Когда проходила Матрена Ивановна по зале, Из коридора внутренних комнат выбежал мальчик лет десяти, кудрявенький, нежный, розовый, с голубенькими глазками. Мальчик скачками подбежал к старушке, подпрыгнул и, обвив обеими ручонками наклонившуюся к нему шею, зацеловал все лицо бабушки. «Экай ты, шалун, Степа!» — журила бабушка своего любимца-внука, младшего сына Натальи Федоровны, целуя его высокенький лобик. Совсем сбил меня с ног. А внук, между тем, расправлялся по-своему и, завладев объемистым редикюлем бабушки, вытаскивал оттуда в подол своей рубашонки обычные гостинцы в сластях и игрушках. «Бабуся, а бабуся, больше у тебя ничего нет?» лепетал мальчик, когда в редикюле остались только платок да начатый чулок со спицами. «Ничего, плутишка, ничего», и бабушка намеревалась было взять внука за руку и повезти с собою, но он ловко увернулся и убежал к сестрам делиться гостинцами. «Спасибо, мама, что навестила», — говорила Наталья Федоровна, крепко целуя руки увошедшей к ней матери и усаживая ее на любимое покойное кресло, которое та почти всегда занимала в будуаре дочери. «Соскучилась, милая, соскучилась по тебе, не побоялась и мороза», — отвечала мать, с любовью гладя волосы дочери и целуя в лоб. хотя и не стоишь ты этого». Мать и дочь горячо любили друг друга, делили между собой радость и горе, только последним приходилось делиться чаще. «Недовольная от тобой девочка, очень недовольна», — продолжала Матрена Ивановна. «Чем мама?» «Блажишь?» «Как блажишь?» – переспросила дочь. «Да так. Разве можно так жить матери, у которой на руках семья? Разве тебе не должно устроить приличные партии дочерям?» Настенька пользуется удовольствиями. «Я нарочно отправила ее в Москву к Анне Гавриловне», – оправдывалась Наталья Федоровна. «Анна Гавриловна любит тебя, не спорю, но все-таки она не мать. Ко двору ты не ездишь». «И смотрят на тебя, как на опальную!» «Кто женится на дочери опальной?»